«Ну, знаешь ли, не исключено, что твоя мама права», — улыбнулся Чарли, вспоминая все шампанское, которое он выпил за последние 25 или 30 лет жизни. Впрочем, он сомневался, что во всех его бедах виновата была она. «Ну, несколько глотков едва ли тебе повредит?» «Мама все равно не позволит», — огорченно сказала Моник и неожиданно добавила уже совсем другим голосом. «Зато вчера мы ходили в кино. Классный фильм». Она действительно выглядела довольной, и Чарли кивнув подсадил ее в кресло подъемника. Они несколько раз скатились с горы, а ровно в полдень Чарли отослал ее вниз, к матери, но после обеда они встретились снова. На этот раз Моник привела с собой своего товарища, с которым училась в одном классе. На взгляд Чарли он катался вполне прилично, хотя и слишком рисковал на виражах. Однако Моник по секрету сообщила ему, что ее друг паршивый лыжник — Потом дети уехали, и Чарли покатил следом, стараясь не отставать. По правде говоря, это давалось ему с трудом, и к вечеру он устал по-настоящему. Попрощавшись с Маникой и ее приятелем, он еще дважды скатился с горы, желая себя проверить, и только потом, в конец измотанный, решил вернуться к себе в номер. Маник и ее мать, оказались жили в том же отеле, что и он. Франческо... К этому времени Чарли уже знал, что мать девочки зовут Франческа. Сидела в холле, протянув к камину длинные стройные ноги. Она как раз что-то говорила дочери, и Чарли впервые увидел, как она улыбается. И он вынужден был честно признать, что улыбка делает ее ослепительно красивой. Правда, глаза Франчески оставались при этом тоскующими, холодными. И все же она была по-настоящему прекрасна. В первое мгновение Чарли заколебался, но потом все же решил подойти и поздороваться с матерью Моник. Игнорировать ее после того, как он провел столько времени с ее дочерью, было бы невежливо, почти оскорбительно. Роскошные волосы Франчески были сегодня собраны на затылке в демократичный конский хвост, и, направляясь к ней через холл, Чарли невольно задержал взгляд на ее больших миндалевидных глазах. При свете огня в камине каштановые волосы Франчески отдавали вражину, да и во всем ее облике появилось что-то по-восточному экзотическое и загадочное, особенно когда она улыбалась. Но лишь только Франческа узнала Чарли, ее улыбка погасла, лицо сделалось холодно замкнутым, а в глазах засверкал зеленый лед. Франческа явно готовилась дать врагу самый решительный отпор, и под ее взглядом Чарли едва не стушевался. «Здравствуйте еще раз», — произнес он с довольно-таки принужденной интонацией. Что говорить дальше, Чарли не знал, и застыл перед Франческой, как соляной столб. Она же рассматривала его снизу вверх с явным неодобрением. «Отличная погода сегодня», — врякнул Чарли, в конец растерявшись. «Снег? Много снега». Он чувствовал себя совершенно по-дурацки, но Франческа чуть заметно кивнула и, равнодушно отвернувшись от него, снова стала смотреть в огонь. Чарли продолжал стоять перед нею, и, в конце концов, она снова повернулась к нему, чтобы ответить. «Да, снег действительно чудесный», — произнесла она наконец. Но Чарли показала, что разговаривать с ним ей очень не хочется. «Маник сказала мне, что она снова вас встретила», — добавила Франческо чуть более приветливо, и Чарли поспешно кивнул в ответ, стремясь показать, что ему нечего скрывать. Франческа должна была понять, что в его отношениях с ее дочерью нет ничего особенного или странного. Они с Моник встретились чисто случайно, и их скороспелая дружба питалась общей любовью к горным лыжам и тоской девочки по отцу. — Вы были очень добры к ней, — тихо сказала Франческа Вероне, когда Маника дошла, чтобы поболтать со своими сверстниками, стоявшими в стороне. Чарли, тем не менее, мысленно отметил, что сесть она ему не предложила.